Золото инков Сколько крокодиловых слез было пролито разного рода авторами по поводу горькой судьбы миролюбивых индейцев, в одночасье ставших жертвами алчных конкистадоров. Как только не клеймили они Кортеса и Писсаро в порывах благородного гнева. Между тем, за этой бурей искусственно нагнетаемых эмоций совсем скрылся из виду простой вопрос. А откуда взялось такое изобилие золота, к примеру, у могущественных вождей империи инков? Плоскогорье Южного Перу, исторической родины инков, сравнительно небогато этим металлом. Каким же образом достались миролюбивым инкам их сказочные богатства? Империю инков называли не только империей солнца, но и империей золота. Согласно представлениям инков, Между золотом и ими, сыновьями солнца, существовала особая мистическая связь. Золото было своеобразным тотемом владык империи тауан Именно поэтому правители этой империи, великие инки, объявили золото своей собственностью. всё золото, независимо от того, находилось ли оно еще в земле или же было из нее извлечено, принадлежало только одному человеку императору золото украшало храмы солнца и дворцы всесильных владык огромного государства. миролюбивые инки также рвались обладать золотом как рвались к нему алчные испанские конкистадоры ведя непрерывные захватнические войны инки расширили пределы своей империи до невероятных пределов и повсюду на захваченных ими территориях взимались покоренных племен дань золотом. Самую большую добычу сыновья солнца получили после захвата государства индейцев Чиму, занимавшего прибрежные территории Северного Перу. Награбленные в городах и храмах Чиму золото инки вывезли в Кахамарку. По иронии судьбы, именно в этот город Франциско Писсаро будет свозить захваченные им сокровища инков. Столица инков, город Куско, являлась настоящим городом золота. Здесь в прямом смысле слова сосредоточивалось все золото Южной Америки. Инки под страхом смертной казни запрещали выносить из города желтый металл, хоть раз побывавший в Куско. Ежегодно со всех концов империи в Куско поступало 15 тысяч арроб золота. Одна арроба 14,5 килограмм. Таким образом, можно подсчитать, что во время правления инков В столицу их империи было доставлено совершенно невообразимое количество золота – от 50 до 100 тысяч тонн. На заре истории инков золото имело в их глазах сакральный характер и служило доказательством исключительности инков и символом их сверхъестественной связи с Солнцем – Небесным Отцом. В последующие века золото стало символом головокружительного богатства сыновей Солнца, самовластно объявивших себя воплощением солнечного божества, владыками всего мира. С помощью золота они демонстрировали свою мощь, безграничное богатство и стольше безграничную спесь, алчность и жестокость. Испанцы, ступившие на землю Перу, в глазах тринадцатого великого инки Атау Альпы были ничтожествами, чем-то вроде блох. Сын и наместник божественного солнца вряд ли бы снизошел до встречи с этими жалкими червяками, если бы не настойчивость Франциско Писсаро и дипломатический талант и опыт Эрнандо де Сотто. Долгожданная для испанцев встреча началась с того, что перед Атауальпой предстал монах-доминиканец Винсенте де Вальверде. Слова, с которыми он обратился к инкскому вождю, были темны и непонятны. Монах говорил о боге-отце, сотворившем мир, о Его единородном Сыне Иисусе Христе, который страдал за людей и умер на кресте. Атавуальпа слушал пришельца с недоумением, постепенно сменявшимся яростью. О каком Боге толкует этот странный человек, когда он, Атавуальпа, и есть Бог? Что это за Бог такой, который мог воплотиться в человека, пожертвовать собой и умереть мученической смертью ради спасения людей? Это Он! Атауальпа одним мановением руки отправляет на смерть тысячи людей. Только что по его приказу были зверски умерщвлены тысячи жителей Куско, поддерживавших его мятежного брата Уаскара. 35 братьев Уаскара, бывших вместе с тем и сводными братьями самого Атауальпы, 80 детей ненавистного соперника, его многочисленные жены и наложницы, включая беременных, были посажены на колья или живьем забиты камнями. Палачи Атауальпы сдирали кожу с живых людей, еще не родившихся детей вырывали из чрева матерей. Самого Уаскара, милосердный бог солнца, пощадил. Он просто посадил его, связанного по рукам и ногам, смотреть на то, в каких страшных муках умирают его дети оскар молча наблюдал за этим кошмаром, и лишь запекшиеся уста пленника еле слышно шептали молитву. «О Веракоча, Творец Вселенной, пусть так же воздастся тому, кто так со мной поступает, и пусть когда-нибудь ему самому придется увидеть своими глазами то, на что я должен теперь смотреть». И вот этот час, о котором молил у оскар наступил. 177 испанцев стояли перед 50-тысячной ордой сыновей солнца, в то время как само божество с нарастающим гневом слушало речи Вальверде. Конфликт цивилизаций был неизбежен. Эти люди жили в разных мирах и в прямом, и в переносном смысле слова. Пожалуй, их роднило только одно – неутолимая жажда золота. Первые же выстрелы двух испанских пушек вызвали панику в рядах армии Атауальпы. Поражение сыновей солнца было полным. Божество, восседавшее на носилках из чистого золота, в мгновение оковало свергнуто с пьедестала своего величия, превратившись в жалкого пленника. Атауальпо предложил за себя выкуп. В обмен на жизнь и свободу он обещал наполнить золотом на высоту поднятой вверх руки весь огромный зал, в котором содержали пленника. Писсаро дал богу солнца два месяца сроку. Во все концы страны были разосланы гонцы с узелковыми письмами Кипу. Узлы разной формы и размера говорили, сколько золота должна доставить в Кахамарку та или иная провинция. Выкуп был собран, однако принц Уаскар, содержавшийся по повелению императора под стражей, сумел отправить к Писсаро своего посла с предложением. Он заплатит испанцам еще больший выкуп, если те помогут ему вернуть престол. Атауаль заволновался Жестокий и малодушный трус, он боялся у Аскара больше, чем всех испанцев вместе взятых. Он отдал своим подчиненным приказ немедленно убить у Аскара. Приказ императора Инки выполнили без промедления. У Аскар был утоплен. Легкость, с которой божество отправило на смерть своего сводного брата, покоробила даже видавших виды испанцев, среди которых отнюдь не было смирных овечек. Атауальпу предали суду трибунала, который приговорил императора к смертной казни. В числе выдвинутых против него обвинений на первом месте стояло убийство Уаскара. 29 августа 1533 года Атауальпа был задушен. Новым императором при поддержке испанцев стал Манко II, брат убитого оскара Эти события послужили питательной почвой, на которой выросли и буйно расцвели десятки слухов о несметных сокровищах инков, якобы спрятанных ими от конкистадоров. Рассказывают, например, что накануне казни, обреченной Атауальпа, передал верным людям узелковое письмо Кипу, Тринадцать узелков были привязаны к слитку золота. Что это могло значить? Будто бы сразу после этого многие сокровища из храмов инков бесследно исчезли. Легенда гласит, что караваны носильщиков унесли и спрятали их где-то высоко в горах, в глубоких пещерах на склонах Ант. Там они и пребывают до сего дня. Взяв в плен Атауальпу, Пессару направил в Куско трех своих людей, которые в первый же день захватили в святилищах инков около 100 центнеров золота. Потом в столицу Тауантинсую прибыл весь отряд Пессару. Общая сумма, захваченная здесь испанцами добычи, составила 588 226 песо золота и 164 558 марок серебра. Одно песо соответствовало 46 граммам золота и стоило 450 марок. Серебряная марка была в несколько раз тяжелее золотого песо. Доля каждого из рядовых участников похода составила 4000 песо золота и 70 марок серебра. Однако испанцам было этого мало. Ходили слухи, что все добытые ими сокровища представляют собой лишь часть истинного богатства куску. Особенно охотно подхватили эти слухи новые пришельцы из Старого Света, опоздавшие к дележу сказочных богатств империи тауан -Тинсую. Сразу же после похода Писсаро было предпринято бесчетное количество попыток отыскать недостающую часть золота Куско. До сих пор искатели сокровищ не оставили попыток отыскать спрятанные золото инков в подземных лабиринтах, якобы находящихся под крепостью Саксоуаман, цитадели столицы инков. Версия о том, что золото инков сокрыто именно под Саксоуаманом, опирается на многочисленные слухи и легенды. Рассказывают, например, о случае с двумя индийскими мальчиками, происшедшим уже в 20-м столетии. Они будто бы заблудились в подземелье могучей крепости, и целых три дня о них не было ни слуху, ни духу. Потом они все-таки выбрались на свет Божий, причем вышли на поверхность уже на территории самого города, в районе монастыря Санто-Доминго. Из этого продолжительного путешествия по подземельям саксауамана а затем по каким-то загадочным переходам под самим городом Куско, мальчики принесли золотой початок кукурузы, изготовленный древними ингскими ювелирами. По словам мальчиков, они нашли его в подземельях. Впрочем, помимо случайных мелких находок, золотые сокровища Куско так до сих пор и не обнаружены. Между тем, по подсчетам энтузиастов, они должны составлять десятки, если не сотни тонн. Рассказывают, что когда великий инка Манко II встретился с испанским послом Руисом Диасом, он высыпал на стол бокал кукурузных зернышек. Одно из этих зернышек Манко взял в руки и сказал – это все, что вам досталось из золота инков. Затем показал на оставшиеся зернышки и сказал, а это то золото, которое осталось у нас. Манко II предложил послу следующее. Он отдаст ему все золото инков, если белые навсегда покинут тауан Но испанцы не согласились на это заманчивое предложение. Так что сокровища инков до сих пор лежат где-то в тайниках и ожидают своего счастливого первооткрывателя. Испанским конкистадорам, возможно, не удалось завладеть и личными сокровищами инкских императоров. Эти сокровища хранились не в Куско, а в других местах империи, куда белые проникли гораздо позже. Так, к примеру, известно, что большой клад могущественного великого инки Пачакути хранился в неприступном, возвышающемся на скале городе Писаки, в трех больших пещерах неподалеку от вершины горы Писак. Сокровища инки Уайна Капака, который был, по словам хроник, большим любителем золота, хранились в перуанском городе Юкай. В городе чинчеру по слухам, хранятся сокровища великого инки Тупака Юпанки. Известно также, что множество сокровищ находилось в труднодоступном городе Мачу-Пикчу, который был открыт Хайремом Бингемом только в 1911 году. Испанские завоеватели не могли завладеть этими сокровищами хотя бы потому, что в Мачу-Пикчу вплоть до XX века не ступала нога белого человека. Наконец, существует предание о том, что где-то под непроницаемой завесой джунглей таятся затерянные города инков Вилькабамба, Виткос, «Пойдите!» В этих загадочных городах также должно быть храниться золото, спрятанное инками от ненасытных завоевателей.